Глава 52 «Пароль союзы заключаются и без твоего согласия, Сетар. Я не упустил возможности уязвить его и допила мэрию. Там дело молодое. Моя дочь влюбилась, да и парень свой нравный погорячился. Но, главное, они несчастливое, этого мне как отцу довольно. «Разительная перемена. Я вспомнил, каким раздраженным он был на церемонии, когда Майян объявил о той проклятой помовке. Взглядом будущего зитька прожигал явно готовую его с удовольствием придушить у всех на глазах. Значит, все-таки Наги и драконы спелись, нашли общий язык. И хоть гость не намерен признавать факт чешуйчатого союза, я могу принимать это как данность». У тебя был шанс платить воедино горный регион и мои земли. Тоже куснул Центра, усмехнувшись. Не забыл, как дочь мою отверг, жениться не захотел, хотя она очень даже к тебе благоволила. Помнит обиду, старый, помнит. Упустил вот эту возможность, Даркрейн, так что сам виноват. Ну да, не захотел становиться очередной игрушкой в руках юной драконицы, его дочери Сетары, названной в честь отца. Та была разочарована, ведь привыкла получать все, что хотела. Наверное, я стал первым, кто сказал ей «нет». И о том не жалел ни дня. Испорченные девицы становятся плохими женами. Да и коли у жениха даже симпатии к девушке нет, брак не заладится. Жена будет злиться, тесть гневаться, проблемы посыпятся одна за другой. Умнее не начинать то, что обречено плохо, закончится. Разговор потек по обычному руслу. Торговые дела. Пошлины, обмены, земельные пограничные споры и прочее. А мои мысли крутились вокруг расклада между пентархами. Мы с Рояном, мужем Талианы, пентархом половины центра, идем тандемом, когда вне союзники. Драконы в лице Сетара и Наги Циана Талиари скоро будут связаны браком, будь он не ладен. И над всем этим возвышается демон Маян Рандар, пентарх второй половины центрального региона. По сути, мы пришли к тому, от отчего долгое время уходили, поддерживая перемирие. Теперь все зависит от решения Маяна: мир или война. Что выберет этот демон? Я зря надеялся, что дома меня ждет отдых и любимое препирательство с той, которой мы оба с моей темной силой жаждали сильнее всего на свете. Едва спрыгнув с тьмы, сразу понял, что-то стряслось: ведь навстречу мне почти выбежала Талиана. Что? Коротко бросил я. Плохие новости лучше узнавать сразу, без подготовительных кривляний, они делают только хуже. «Леону похитили», — выдохнул мачеха. Под ногами разверзлась бездна. Кто едва смог прохрипеть. Похоже, что Кристиан, ее бывший жених. Ее вызвали будто к больному, а потом выяснилось. Остальное я слушал уже по дороге, шагая в дом. Новости не умещались в голове и мысли не допускал, что этот Рохля, бывший жених, осмелее до того, чтобы украсть мою Леону прямо из дома, как черти без хвоста и ведь над горным регионом купол лично ставил. Если только мерзавец пробрался в мои земли еще до того покушения на девушку, которое произошло на объявление помовки детей пентархов, готовился, стало быть, долго, тщательно, ждал удобного момента. Как я умудрился такое допустить? Из чего Клоп вдруг расхрабрился. Ему жить начхать? Или настолько сильно любит девушку? А если у них взаимно? Ярость вместе с болью обожгли нутро, и дыхание перехватило. Вот это нашли у нее в комнате. Толиана протянул мне записку. Почерк вроде бы как у Леона, но содержание не похоже на нее. Пробежался глазами по прыгающим строчкам. Оскорбление, ненависть, льющиеся через слово. Вот и ответ. Леона попросту изображала симпатию ко мне, а сама ждала, когда явится этот недоносок, чтобы спасти любимую, а как зеленого юнца. Воистину, женское коварство не имеет границ. Ее никто не похищал, глухо сказал, скомков и отшвырнув листок. Она сбежала с бывшим женихом. — Я в это не верю, — категорично заявила мачеха. — Почему? — Потому что у меня есть глаза и мозги. А вот почему ты веришь этой записке? Между вами росло чувство, Демир. Она положила ладонь на мое плечо, заглядывая в лицо. Это всем было очевидно. Она просто обманула нас обоих, дернул плечом, скидывая ее руку. Отличная актриса попалась, признаю. Я в это не верю. Тогда спросишь сама, когда я ее верну, скрипнул зубами. Мне нужен этот брак. Шел к правде долгие годы, осталось совсем немного. Пол шага до разгадки тайны, которая терзала меня всю жизнь. Теперь не отступлю. Леона станет моей женой, хочет она этого или нет. Если она уже успела выйти за своего обожаемого мерзавца Кристиана, то сделаю вдовой, а потом женюсь. Иного не дано. Окна распахнулись, тень накрыла гостиную, свечи погасли от заметавшегося по ней ветра. Это еще что такое? Я нахмурился. У нас гости. С улыбкой сообщил Толиана. «Кого еще принесло?» — буркнул злясь. «Я кое-кого позвала на помощь». «Кого?» — процедил сквозь зубы. «Пыталась найти Леону по горячим следам», — ответил мачеха. «Ты знаешь, насколько сильна моя магия, Демир, но мне даже нащупать ниточку не удалось, можешь поверить». Недоверчиво хмыкнул. «Это невозможно. Откуда у этого сморчка Кристиана такая мощная защита?» Не парень, а сплошной сюрприз.